И какой-нибудь писак-авантюрист. Она смысленно потребляет творчество других. Но не творит сам. Когда табачная лавочка закрывается, они на скорую руку обедают. Мария Луиза принимается за домашнюю работу, Александр читает или делает вид, что пишет. Она вздыхает. Сил нет видеть его несчастным. Он вздыхает в унисон. Скоро двадцать лет, и никакого будущего. Сын недостойный, виновный, неспособный, тоскующий. Ненаследственная ли у него неврастения? Своими пьесами он завоевал весь Велеркотре. Конец аплодисментам и уважительным моментам тщетны были все усилия, у него подрезаны крылья. Иногда он встряхивается, выныривает. Бедная мама, пусть она немного развеселится. Он готов на все, даже вернуться к нотариусу. Сам ли он или Мария Луиза в конце июля 1822 года добивается у метра Пьера Николая Лефевра, нотариуса в крепи Анвалуа, вместо второго или третьего клерка, точно не помню. Начало положено, и можно уже заключать пари на финальных результатах. Господин Лефевр представлял собой в это время весьма привлекательного мужчину 34-35 лет, очень темного волосами, очень бледного лицом и очень истощенного тела В не нетрудно было узнать человека, который долго жил в Париже и много вкусил от его дозволенных радостей, но еще более – от запретных, и продолжал наслаждаться в ритме один раз в месяц. С этой целью он уезжал на несколько дней и возвращался всегда неожиданно, дабы его персонал был всегда на и не предавался недозволенным каникулам. Александра есть кров и пища. Есть очень милая комнатка, выходящая в сад, свободные вечера и о чем писать. Не хватает только вдохновения. На работе он томится, по Марии Луизе скучает. В субботу он возвращается в Велер-Котре, охотясь по дороге. Две ночи проводит дома и возвращается к занятиям в понедельник утром. Свекровь его сестры живет в хрепи ан -Балуа. Благодаря ей он хош в круг местных буржуа. Внимание его привлекает Этенаис Ле Корнье, но без взаимности. У Александра нечего надеть, стало быть, причина столь удивительного безразличия по отношению к нему именно в поношенной одежде. Брат Атенаис такого же роста, как и Александр, и к тому же услужлив. Он готов рекомендовать Александра вместе со своими мерками своему портному Бампу. 12 улица Эльдер, Париж. Александр посылает 20 франков задатка, в обмен Бамп отправляет фрак, жилет панталоны и чек на 150 франков, которые можно уплатить в рассрочку по 20 франков в месяц. Но свежая парижская элегантность Александра не более покорила Атенаис. И он отправляется развеять свою меланхолию в Эрманонвиль. Поэтическая сторона паломничества чуть оживила мою бедную оцепенелую музу, бледную и полузадовшуюся бабочку, выпроставшуюся из куколки в январе вместо мая. Полупрозой, полустихами он пишет подражание Демустье. окрестил я это принципиально новым названием паломничества Вермононвиль». Поскольку Антенаис тупица, он посылает рукопись Адольфу для издания. Адольф, естественно, не смог найти ей никакого применения.